Глава 32. Клара была расстроена, когда Тони Грэнджер покидала сцену Баптистской церкви округа Лос-Анджелес. Это было ее третье публичное выступление в рамках предвыборной кампании, которое они с Джилл посещали, и тенденция была очевидна. Тони понадобится чудо, чтобы защитить свою позицию от дерзких нападок оппонента с его громким голосом и еще более громкими обещаниями, которого к тому же финансировала СуперПейси. Пейси – Комитеты политической активности. Political Action Committee – Пейси. Возникли в рамках реформы финансирования избирательных кампаний в США. Пейси объединяет взносы членов и затем жертвуют эти средства – для проведения кампаний в поддержку того или иного кандидата, для атаки на его оппонента, а также на избирательные или законодательные инициативы. Он как бульдозером проехался по ней. Джил согласилась с мнением Клары о выступлении их клиентки. Выставил все так, будто она оправдывает преступников. Она сделала глоток растворимого кофе из бумажного стаканчика со скудного стола с закусками. Ранее на этой неделе сторонники ее оппонента выпустили агрессивный ролик с жесткой критикой, и сегодня такие же обвинения звучали из зала. Толпа поверила в статистические данные о проигранных тоне судах, которые оппонент вырвал из контекста. Она «ратует за реформы», Пыталась заступиться за Тони Клара, переминаясь ноги на ногу. Она старается исправить систему уголовного правосудия, основанную на массовых лишениях свободы. У Клары покалывала в пятках из-за неудобной обуви. Джош был в гостиной сегодня утром, когда она готовилась к мероприятию. Она оставила свою любимую пару рабочих туфель рядом с диваном, на котором он лежал и ел замороженные вафли. Она избегала его уже три дня, с тех пор, как вернулась со скучного свидания с дантистом. Свидание, на которое она даже идти не хотела и весь вечер думала о Джоше. Она и сейчас думала о нем. Прошлой ночью проснулась, бормоча его имя в подушку. Ей нужно было забыть своего соседа и как можно быстрее. Он ясно дал понять после того, как она унизила его в кинотеатре, что ничего, кроме секса, между ними не было. Жаль, что ее сердце не могло так легко отделить похоть от любви. Тем не менее, ей было жаль, что она струсила и не забрала свою обувь. У нее уже онемели пальцы на ногах. Материал, который мы ей дали, был недостаточно смелым. Чем дольше Клара работала на Тони, тем больше она ею восхищалась госслужащая выполняла поистине неблагодарную работу, борясь за равенство и справедливость. Клара заметила, что ни одно публичное выступление Тони не обходилось без того, чтобы какой-нибудь пожилой белый мужчина не подошел к ней и не попытался объяснить, как ей надо делать ее работу. «Смелые материалы заставляют ее нервничать», — Джилл выкинула стаканчик с кофе в мусорную корзину. Пойдем. Она хочет подвести итоги». Ее тетя вошла в вестибюль церкви, где пока действующий окружной прокурор приветствовала потенциальных избирателей. Глаза Тони нашли джил поверх головы пожилого прихожанина, и она еле заметно кивнула в сторону комнаты ожидания, где они готовились к мероприятию. Это был сигнал, чтобы джил и Клара подождали ее там. У Клары сердце ушло в пятки, У Тони был такой же вид, как у матери Клары, когда она злилась или разочаровывалась. Через несколько минут их клиентка вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Под мышкой Тони держала бежевую папку. — Позвать Тришу, если мы будем менять стратегию? — спросила Джилл, имея в виду главу штаба компании «Грэнджер». — Нет, — сказала Тони. — В этом нет необходимости, спасибо. Клара провела бесчисленное количество часов, узнавая все о своей клиентке. Она знала, что красивый темно-серый костюм, который сегодня на Тони, раньше принадлежал ее матери, и что Тони использовала свой нынешний оттенок помады только тогда, когда ей требовалось мужество. Сегодня она оделась для битвы. Может, это действительно конец? Клара. «Могу я поговорить с тобой наедине?» В голосе окружного прокурора была незнакомая хрипотца. Клара удивленно подняла голову от блокнота. «Вы уверены, что не хотите разговаривать при Джилл?» «Уверена». джил ободряюще кивнула Кларе, грациозно выходя из комнаты. «Клара», — начала тони, садясь на место джил Мы тесно сотрудничали в течение последних нескольких месяцев. Вы мне нравитесь. Вы умны, трудолюбивы и не боитесь просить о помощи, когда не знаете, что делать». «Спасибо». Клара была польщена, но что-то в том, как затихал голос Тони в конце ее последнего предложения, настораживало. Окружной прокурор смотрела в маленькое окно в комнате. На улице какие-то люди разговаривали, пока не желая расходиться. Когда она вновь обратилась к Ларе, в ее взгляде было беспокойство. «Знаю, моя компания на последнем издыхании. Я видела результаты опросов. Я плачу твоей тете и всем остальным членам команды, чтобы они притворились, что все не так уж плохо, но вы не очень хорошо умеете врать». В ваших глазах я вижу, что у меня почти нет шансов сохранить свой пост. Поэтому я хочу спросить вас вот о чем. Что бы вы посоветовали мне сделать, если бы я узнала, что кто-то, работающий над моей компанией, делает нечто, что может меня скомпрометировать? Клара вспомнила, как Тони говорила о создании лучшего и безопасного города для всех в ту их первую встречу в офисе тети джил Вспомнила, как Джош рассказывал, что до того, как начал сниматься в порно, он работал на трех работах, чтобы платить за квартиру. Она подумала о Наоми и Джинджер и их рассказах о домогательствах на съемочной площадке, Им пришлось с этим мириться, потому что это было частью бизнеса. Yes. Ее сердце болело за бесчисленное количество людей, заключивших контракт с Black Hat, которые могут оказаться в черном списке, потому что разозлили босса-коррупционера. У Тони была власть, чтобы защитить их. Да и всех остальных. Людей, с которыми Клара ехала в автобусе утром, матерей с плачущими младенцами, стариков, все они заслужили окружного прокурора, который будет бороться за их права. Клара знала, что делать, столкнувшись со скандалом. Она много раз слышала эту фразу от юристов и консультантов, они советовали семье Уиттон минимизировать ущерб. Когда она заговорила, ее голос был ясным и уверенным. «Я бы посоветовала вам тихо уволить такого человека» и держаться подальше. Сделайте одно заявление и не поддавайтесь на провокации, когда вас попросят еще что-то прокомментировать. Все уляжется довольно скоро, если разговоры прекратятся. Всегда найдется другая история, новая грязь. Тони вытащила из под мышки папку, протянула к Ларе и сказала сухо, хотя не выглядела рассерженной. Сегодня утром Триша положила мне это на стол. Клара взяла папку и открыла ее. Внутри было несколько распечаток статей из интернета. Она узнала логотипы желтых газет и развлекательных изданий. Одно слово повторялось в заголовках. «Бесстыдники». На мгновение ее охватила гордость. «Мы сделали это». Но затем... Ее глаза нашли то, чего не ожидали увидеть. В списке организаторов рядом с именами Джоша Дарлинга и Наоми Грант было третье имя. У нее перед глазами все поплыло, но буквы остались неизменны. Клара Уиттон. Тресущимися руками она перелистывала страницу за страницей, Несколько репортеров называли ее спонсором проекта, а один — даже неопытной дебютанткой Джоша Дарлинга и Наоми Грант. О, нет. Нет-нет. Она почувствовала, что ее сейчас вырвет прямо на костюм матери Тони. «Клара», — сказала Тони, — «разумеется, вы можете как угодно тратить ваши деньги и время, но вы должны понимать, «Я не могу связывать свою компанию с чем-то подобным. Мой оппонент ратует за семейные ценности. Ведь вы были со мной на мероприятиях. Мы фотографировались вместе. В одной из этих статей упоминается ваша работа в рекламной фирме. Это только вопрос времени, когда кто-то установит связь». Тони, конечно, была права. «Скандал в конце компании — это кошмар». Как могла Клара подвергнуть такому риску дорогих ей людей? Она привыкла быть осторожной. Но с бесстыдниками все произошло так стремительно. Но как она позаботилась о том, чтобы ее имя нигде не упоминалось? Все исполнители подписали договор о неразглашении. Пресс-релизы для интервью Джоша и Наоми она писала сама. Репортеры могли узнать о ней, только если кто-то из основателей сайта назвал ее имя. Невозможно, чтобы это была Наоми, после всего, что она пережила в старшей школе. Но больше некому. Джош не стал бы этого делать. Он знал, как много значит для нее репутация. Как бы там ни было, тайна теперь раскрыта. Джилл и Тони пострадают вместе с ней. Это полный провал. Она мысленно встряхнулась. Потом будет достаточно времени, чтобы погрязнуть в жалости к себе. А сейчас нужно постараться все исправить. Фирма не имеет к этому никакого отношения. Моя тетя даже не знала ничего. Пожалуйста, не сомневайтесь в ней. Джилл была где-то там. Наверное, гадала, что происходит, пила этот ужасный кофе. Тетя так гордилась тем, что ее пиар-фирма — которая по большей части занималась продвижением актеров средней руки и стареющих музыкантов, могла помочь кому-то вроде Тони и заработать репутацию на рынке. Потеря компании «Грэнджер» разобьет ей сердце, не говоря уже о том, что это отпугнет будущих клиентов. Тони встала. «Клара, ты часть моей команды по связям с общественностью. Мне нужно, чтобы ты поговорила со своей тетей и нашла способ выйти из ситуации. Мне жаль. Моя карьера поставлена на карту. Понимаю. Слова во рту у Клары были как толченый мел. Я все исправлю. Тони бросила последний беспокойный взгляд на Клару и вышла несколько мгновений спустя появилась джил с надкусанным мини-кексом в руке что черт возьми происходит клара передала ей папку не в силах говорить ух ты брови тети джил взлетели так высоко что почти достигли линии волос ты использовала свой трастовый фонд для поддержки сайта с информацией о том как достичь оргазма это круто Она явно впечатлилась. «Там, на главной странице, обнаженные женщины мастурбируют». Джилл подавилась кусочком мини-кекса и закашлялась. «Что ж, кажется, Кларе удалось довести до иступления даже такого толерантного и великодушного человека, как Джилл Уиттон. Клара бы посмеялась над абсурдностью ситуации, если бы так много людей не зависели от нее. «Ты должна меня уволить», — выдавила она из себя непростые слова, «и опубликовать заявление, осуждающее меня и сайт». Джилл слегка побила себя кулаком по груди, избавляясь от приступа кашля. Наконец она сказала, «Я не буду этого делать. Клара, ты моя семья». Надежды Клары разрешить ситуацию самым простым способом рухнули. То, что сказала Джилл, было ново для Клары и очень приятно. Но она слишком хорошо понимала, каким последствиям могут привести слухи, и, что хуже всего, эти слухи были правдой. «Это единственный вариант. Я поставила фирму под угрозу и, вероятно, компанию Тони тоже. Ты видела того парня? Он уничтожает противников». Завтра во всех новостях будет: сотрудник компании Гренджер торгует порнушкой. Чего ты улыбаешься? Джил, надо было хмуриться, сердито молчать и глубоко вздыхать. Так люди дают понять, что их подвели. Но тётя Джил этого не делала. Должен быть другой способ спасти ситуацию. Мне нужно время, чтобы подумать. Глаза Клары наполнились слезами. Ей невероятно повезло, что эта женщина не только ее семья, но и ее босс. Остальные Уиттаны не понимали, что потеряли. Тогда, десять лет назад, тётя джил боролась за любовь, и теперь Клара поняла, что она никогда не переставала это делать. «Другого пути нет. Ты же это знаешь». Джилл не ответила, Но Клара увидела согласие в ее глазах.